А Вива Капитоновна металась по большой гостиной и не находила покоя. Душу ее терзали самые жуткие пытки, куда хуже раскаленного железа или дыбы палача. Ее терзала ревность. Вчера граф дал слово, запечатанное поцелуем, что завтракает у нее, но не явился. Мадам Бабанова не усидела и поехала к нему домой. Коммердинер доложил, что его светлость изволили встать с утра пораньше, оделись и отбыли в неизвестном направлении. Такое поведение говорило об одном. Негодяй решил приударить за баронессой и наверняка у нее с визитом. А Вива Капитоновна не сомневалась, что сейчас граф в каком-то ресторане развлекает эту фоншталь, потом поедут кататься по Москве, а дальше... Что будет дальше, она и думать не хотела. И только мучилась новыми волнами ревности. Вошла горничная и доложила о гости. Тот был очень кстати, от него можно кое-что разузнать. Авива Вива Капитоновна уселась на диване в самой непринужденной позе и разрешила входить. Пушкин появился в том же сюртуке, что вчера. Даже пятна на месте. Такую неряшливость в мужчинах, а тем более в женихах, мадам Бабанова презирала. Но сейчас ей было не до того. Она торопливо сдула остаток сгоревшей бумажки из пепельницы. Завиток пепла упал к ее ногам и был окончательно растоптан. В воздухе остался еле заметный запах горелого. «А, мой милый зять!» — сделанный радостью воскликнула она. «Рада вас видеть. Позвольте напомнить, что жениху в дом невесты без букета и конфект являться неприличным». Отдав поклон, Пушкин вынул из-за спины коробку с набором печенья экстром. От неожиданности Авива Капитоновна отпрянула, что, сидя на диване, непросто, и отмахнулась. «Что это? Что? Зачем?» — закричала она, вытрячив глаза. «Небольшое угощение для вас, печенье фабрики Эйнем», — ответил Пушкин. «Вы, кажется, любите». Авива Капитоновна оправилась от испуга и даже улыбнулась. «Как мило, приятно, печенье. Попьем с чаем. У нас как раз нету печенья». «Поставьте там», — она указала неопределённо. Пушкин положил на край её дивана. Мадам Бабанова невольно отодвинулась, как от опасного создания. «Жаль, что астра Фёдоровны нет, уехала за покупками к свадьбе. Но вы подождите её. Приказать подать вам что-нибудь? Не остались вчера? Такая жалость. Повару ужин удался изумительно». «Мадам Бабанова, у меня к вам разговор. Называйте меня маменька, мне приятно». Мадам Бабанова с нажимом повторил Пушкин. «Даю за Астру Федоровну 30 тысяч годового дохода и дом, и обстановку!» будто опережая, сказала она. «Надеюсь, не в обиде? Зачем вам понадобилось выдавать за меня Астру Федоровну?» А Вива Капитоновна заставила себя улыбнуться. «Хочу счастья дочери. С таким человеком, как вы, она будет счастлива». «Ответ не может быть верным», сказал Пушкин. «У нас разница более десяти лет». Мадмуазель Бабанова ненавидит меня и не простит предательства сестры. И только пустяки полюбит. Я вышла замуж, будучи младше ее на три года. По закону, брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия сочетающихся лиц. Я не просил руки Астры Федоровны у вас и не делал предложения ей. Вашу дочь не люблю и не намерен жениться вовсе. Зачем вам понадобился обман? Коробка мозолила глаза. А Вива Капитоновна отнесла ее на столик в дальнем углу гостиной и вернулась. «У всего есть своя цена», — сказала она. «Нам, купцам, об этом доподлинно известно. Вам предложено столько, что хватит и вашим внукам. Женитесь на Астре. Берите преданное и живите счастливо. Остальное приложится, поверите мне. Больше дать не могу. Мне еще Гаю надо выдать замуж. Ну и себе оставить на старость». Выслушав, Пушкин замолчал. «В таком случае отвечу я», — наконец сказал он. «Вам понадобился родственник полицейский в семье». «Для чего?» «Вариантов немного. Или вы боитесь за астру, и тем хотели уберечь ее от какой-то опасности. Или...» «Или...» — ласково повторила Авива Капитоновна. «Или вы боитесь чего-то?» Она засмеялась натужно и громко. «Я? Авива Бабанова? Чего мне бояться? То мне страшен». «Смешно слушать. Чаще всего боятся разоблачений», — ответил Пушкин. А Вива Капитоновна прожгла его взглядом, как может и умеет жить только очень рассерженная женщина. Ну или им так кажется. «Говорите да не заговаривайтесь, мой друг, не выдумывайте фантазий. Фантазиям не обучен. Имею дело с фактами. Они таковы. Вы содержите под секретом кассу взаимопомощи невест» которая не разрешена ни Министерством внутренних дел, ни Градоначальством Москвы. Вчера и позавчера из кассы должны были быть выданы суммы приданного на тысячу рублей каждые итого две тысячи. Однако мадмуазель Юстова и Бутович внезапно погибают в модном салоне мадам Вейриоль. Салон находится в доме, который принадлежит вам. 25 апреля утром, когда в примерочной находилась мадмуазель Юстова, вы были в салоне и разговаривали с Вейриоль. У меня есть свидетель. Вчера вы снова посетили салон, когда в примерочной находилась Бутович. Ничто не мешало вам пойти через сад и убить обеих. Одного этого достаточно, чтобы присяжные признали вас виновны. У меня имеются улики, целиком изобличающие вас». Мадам Бабанова повела себя странно. Вместо того, чтобы кричать, рыдать или все отрицать, она выгодно устроилась на диванной спинке и улыбнулась с явным облегчением. «Милый Алексей Сергеевич, вы окончательно заигрались в сыщика?» «Да, я была у Вериоли», — говорила с ней. «Но понятия не имела, кто там прячется у нее в примерочной. Да и зачем? У меня было труднейшее дело, касающееся Астры Федоровны, и только. Ее свадебного платья, если вам угодно». «Меня подвозил туда и обратно знакомый извозчик. Григорий, кажется, который стоит тут на Тверской, найти его вам не составит труда. Он подтвердит каждое мое слово». А что касается улик, покажите их мне». Выдавать бокалы и бутылку шампанского раньше времени не имело смысла, как и прочие подозрения. Пушкину нужно было другое. Расследуя смерти мадемуазель Юстовой и Бутович, я обязан задать эти вопросы. Его будущая теща уже не только не сердилась, но с легкостью простила глупость, на какую способны разве что мужчины. «Ну вот так бы сразу и сказали». А то устраивайте допрос. Неужели вы могли подумать, что за 15 лет, что я держу кассу вместе с мадам Капустиной, буду убивать ради каких-то двух тысяч? Да знаете, сколько счастливых браков в Москве благодаря моей кассе? Да знаете, сколько невест получили приданное, когда в кассе не хватало взносов? Всего-то я оставляю себе банковский процент, да и то не ради прибыли, а чтобы соблюдать купеческое правила во всем должен быть прибыток. Тем более Юстова и Бутович учились с моими дочерьми. «Как вы только могли подумать!» «А что с ними случилось?» «Их отравили», — ответил Пушкин. «Аканитином». А Вива Капитоновна, кажется, сдержала слова, так рвавшиеся у нее с языка. «Бедные девочки», — только сказала она. «Кому понадобилось их убивать?» Пушкин предпочел сменить тему. «Что намерены делать после свадьбы с графом?» «Ах, что мне делать? Оставлю все дочерям, уедем в Париж». «Торговлю шерстью намерены продать?» Ему шаловливо погрозили пальчиком. «Не женились, а уже входите в дела семьи. Вот так бы и сразу». «Нет, не решила. Посмотрим, какие будут предложения». «Покупатели имеются?» «Ваша преданная никуда не денется», ответила Авиева Капитоновна чуть дразня. «Полагаю, господин Курдюмов первый в очереди покупателей». Авиева Капитоновна приложила пальчик к губам в знак молчания. А этого вам знать не положено, мило Алексей Сергеевич. С некоторым напряжением мышц Пушкин встал с такого мягкого и уютного дивана. Чтобы закончить разбирательство с кассой взаимопомощи невест, позвольте взглянуть на конторскую книгу. Ох, ну какой вы, мадам Бабанова, даже руками всплеснула. Ну хорошо, только ради вашего успокоения. Ждите здесь, сейчас принесу. Она вышла, оставив чиновника сыска в одиночестве. Пушкин подошел поближе к величественному портрету хозяина дома и стал изучать реалистические черты. Федор Казмич смотрел на чужака по-прежнему строго, как будто хотел поведать тайну, да не мог шевельнуть нарисованными губами. Мадам Бабанова задерживалась. Она вернулась через четверть часа и призналась, что не смогла найти конторскую книгу. Не имеет малейшего представления, куда она делась. Всегда лежала на ее рабочем столе и вдруг нету. Как сквозь землю провалилась, но ничего обязательно найдет, там все записи. Пушкин спросил разрешения поговорить с Гаей Федоровной. Как бывшему жениху, уже не представляющему для чести девушки угрозы, ему позволили. А Вива Капитоновна позвонила в колокольчик и приказала горничной проводить. Когда за женихом затворилась дверь гостиной, мадам Бабанова опомнилась. Забыла выяснить главное, где может находиться коварная родственница баронесса. Но догонять было неприлично. Оставалось терзаться сомнениями.